Глава 36. Переместились мы? Нет, не в Королевский замок, а в Генеральный штаб. В главный холл, где было очень много народа, но все они стояли как-то в стороне, образовывая полукруг. Выйдя из портала вместе с Линетой, я замерла, так как не ожидала увидеть такую картину, и немного взволнованно закрутила головой, осматриваясь. «Ли, а мы точно пришли туда, куда нужно?» «Точно, не сомневайся», — ответила со смешком подруга и отошла к Энфису, который оказался совсем рядом и тоже в толпе. Теперь взгляды всех собравшихся были направлены на меня, все без исключения. Я заметила в толпе ребят из боевых групп, которые помогали в битве против Венерины, Заметила простых горожан, которые помогали останавливать волну, девушек с их семьями, которых мы вытащили из плена. Там же стояла мадам де Март, которая улыбалась и еле сдерживала слезы, а рядом с ней Терренс, мой, получается, единокровный брат. Все стояли и улыбались, мне. Я же растерялась и очень захотела вернуться обратно в Ансгард, туда, откуда только что вышла. Но кто же мне позволит? Портал за моей спиной давно погас, отрезая пути отступления. А новый в закрытом штабе я создать не смогу. Оставалось только стоять и ждать каких-то пояснений или дальнейших действий. Почти сразу же из толпы вышел Элбан. У меня даже дыхание перехватило от того, насколько невероятно он сейчас выглядел. Скорее всего, это была парадная форма отдела безопасности так как очень походила на ту одежду, в которую были облачены большинство мужчин генерального штаба, но с некоторыми отличиями. Все так же в черном, выгодно подчеркивающем стать и мужество моего избранника. Он был облачен в узкие брюки, заправленные в высокие сапоги золотой отделкой, черная шелковая рубашка с парой расстегнутых пуговиц у горла и такой же черный мундир, отороченный золотой вышивкой. На плечах виднелись эпалеты, а талия опоясана ремнем. У всех мужчин была похожая форма с той лишь разницей, что была без вышивки и с более скромными эполетами. Но боги! Элбон выглядел с ног шибательно. И именно он своим появлением отвлек меня от волнения и желания скрыться. «Элбон, что происходит?» — спросил взволнованно, когда мужчина приблизился вплотную. «Зачем я здесь?» Он улыбнулся так тепло и нежно, взял меня за руки, а затем начал говорить. Тихо, но в оглушающей тишине вокруг его голос слышали все. — Арвин, здесь собрались все люди, кто благодарен тебе за спасение Авердена и своих жизней. — Эл, но я не... Мужчина аккуратно приложил палец к моим губам, как бы говоря, чтобы я помолчала. Мне не оставалось ничего другого, как последовать совету. «Каждый из них обязан тебе жизнью, а многие — и личным счастьем», — продолжил он. А я замерла не в силах что-либо сказать. «Если бы не твоя уникальная магия, то мы бы не смогли понять, кто стоит за исчезновением девушек. Если бы не твоя магия, мы бы не отыскали иномирцев и не смогли их нейтрализовать». Если бы не твоя уникальная особенность, все похищенные девушки оказались бы под толщей воды и не выжили. И если бы не твоя магия, Арвин, весь Аверден накрыла самой разрушительной волной, которая не оставила бы после себя ничего живого. Я снова посмотрела вокруг. Все, кто находился в зале, смотрели на нас и улыбались, словно подтверждая все вышесказанное перевела взгляд на Элбана и буквально утонула в нем, завораженная мягким золотом его глаз. «Мы все обязаны тебе жизнью», — продолжил он так же тихо. «А я обязан тебе своим личным счастьем, ведь если бы ты сюда не приехала, не проявила настойчивость, пытаясь остаться, не настояла на том, чтобы проводить расследование вместе, то я сейчас был бы самым несчастным человеком, так как рядом со мной — не было бы тебя. Ты стала моим смыслом жизни, моим светом, моей душой. И я очень хочу проводить каждый день только с тобой». Элбон, под звуки моего бешено колотящегося сердца и предательски подрагивающих губ, опустился на одно колено и все так же, не выпуская из рук, продолжил. «Арвин Вествинт, встреча с тобой – самое яркое, запоминающееся и невероятное событие в моей жизни». «Благодаря Тебе я, наконец, понял, что такое настоящая любовь, что от нее не нужно бегать или бояться, что она дарована нам богами на границе миров, за что я им безмерно благодарен. Клянусь любить Тебя, защищать и оберегать, делать каждый Твой день счастливым и неповторимым. Ты мой свет, моя жизнь и мое счастье. Согласишься ли Ты разделить со мной свою судьбу и стать моей нареченной?» Элбана на последних словах я уже практически не видела, он расплывался, просто потому, что из глаз сами собой текли слезы радости и безграничного счастья, а душа пела от восторга. И ведь этот мужчина мой, только мой. Осталось сказать лишь «да». В эту же минуту зал взорвался аплодисментами и громкими криками «Ура!», которые померкли, на фоне головокружительного счастья и долгожданного поцелуя с самым любимым и дорогим человеком. Нас поздравляли все, по очереди, а некоторые и без очереди, так сказать, на правах близких друзей, друзей-друзей или знакомых друзей-друзей. В общем, лиц я так и не запомнила, как и бесконечных поздравлений. В памяти остались лишь слова брата, что он всегда будет рядом, что бы в нашей семье ни произошло. И слова моей тети, леди де Март, Вытерев с глаз очередные слезы, я улыбнулась подошедшей к нам женщине. «Хочу сказать вам огромное спасибо. За все. И... девочка моя!» Мягко перебила она, взяв меня за руку и заглядывая в глаза. Только сейчас я заметила, какие они у нее голубые. «Это я должна тебя благодарить за все. Тебя и Элбана!» за то, что вернул мне тебя, мою племянницу, потерянную много лет назад. Я сначала замерла, вглядываясь в женщину, и стараясь понять смысл сказанных слов, а затем разревелась по полной, обнимая одного из немногих родных для себя людей. Я знала. Нет, я догадывалась, что именно леди де Март и была моей тетей. Но одно дело догадываться и совсем другое услышать подтверждение, и увидеть ее своими глазами, ведь это действительно она, моя родная тетя и родной человек моей мамы. Это было невероятное счастье. В дальнейшем она рассказала мне историю моей семьи. Ее слова подтверждали рассказ отца и дополнили его новыми подробностями, а именно тем, что в моей семье дети всегда рождались с ценным и редким даром, который почитался и ценился в народе. Это давало надежду, что наши будущие дети тоже будут уникальными. Затем, когда поздравления закончились и все собравшиеся более или менее утихомирились, Элбан при свидетелях, которыми выступили без малого несколько сотен человек, провел заключительный обряд предсвадебных церемоний и поставил третью метку в область моей шеи, которая первое время будет всем видна и отливала золотом, а затем снова сел на колени передо мной и под мой недоумённый взгляд поцеловал в живот. «Нашего малыша я тоже буду любить больше жизни». «Эл, но я не...» — начала было я, но тут же осеклась, сложив в уме все кусочки пазла. Недавнюю тошноту, счастье Элбана, его совершенно прозрачные намеки, и проговорила севшим голосом. «Я беременна». Именно так. По совершенно счастливой улыбке моего безопасника я поняла, что попала в точку. И была этому также бесконечно рада и счастлива, ведь сегодняшний день обещал стать самым счастливым в моей жизни. Вот именно после всего этого мы и прибыли на бал в Королевский замок. Ничего нового и такого особенного я там не ждала, особенно после всего того, что для меня устроил мой любимый. Но король удивил прежде всего тем, что был обескуражен известием о моем замужестве с главой отдела безопасности и моем интересном положении. Что, неужели не ожидали, Ваше Высочество, что лакомый кусочек уведут прямо у вас из-под носа? Ну, ничего страшного, неприятность эту можно пережить, что, в принципе, ему только и оставалось сделать. Гербиан Пятый торжественно поблагодарил меня за спасение мира, одарил титулом графини де Маринсан. Подарил земли в виде острова, почет, уважение и что-то там еще, большее из которого я просто не запомнила. Сказал, что будет безмерно рад видеть меня в рядах особых сотрудников Генерального штаба со свободным графиком, особенно учитывая красноречивый взгляд моего будущего мужа, что он-то уж точно не позволит, чтобы меня загрузили работой и посылали заданиями в различные миры. Король был не глуп, и тактично пообещал, что все возможные поручения будут проходить только через моего супруга, которому, кстати, тоже были пожалованы титул графа и дополнительный остров. Все же не только я одна принимала участие в операции. Другим, особо отличившимся людям, тоже предстояло испытать на себе честь и славу, которые король сегодня щедро наделял всех. Затем был бал. Скучный, нудный и выматывающий. Десятки, если не сотни знакомств. Пожелания счастливой семейной жизни, успешной карьеры и всего прочего. Элбан надо дать ему должное, не отходил от меня ни на шаг, и под его гневным взглядом всевозможные кандидаты в мою пару на очередном танце благополучно литировались. Но оно и понятно. Жить еще хотелось всем, даже второму принцу. После бала мы вдвоем перенеслись в Ансгард. Энфис с Линетой решили на несколько дней остаться в родовом особняке, дав тем самым нам полную свободу. Мы не спеша прогуливались вдоль берега, любуясь непередаваемой красотой ночного светящегося океана, яркими лунариями и моим светящимся платьем. Оказывается, моя тетя добавила в него толику волшебства, и теперь оно походило на кусочек океана, который навсегда останется со мной. И знаете что? Я была абсолютно счастлива.